Эпилог. Часть первая. Путешествие на юг. Аоранг стоял на одиноком холме, словно порящим над зимней степью, и щурился, подставляя лицо солнцу и ветру. Ветер был тёплым, он пах сухим разнотравьем, пылью и ещё чем-то, что пробуждало в душе мечтания множества полузабытых образов. и ощущений. Кажется, это был запах очень далёкого моря. В бледно-голубом невин над холмом с резким криком пронеслась речная чайка. Откуда она тут взялась, так далеко от оставшейся позади даны. Впрочем, никто толком не составлял жизнеописаний этой безлюдной и крайне ратты. Возможно, тут протекали ещё какие-то крупные реки. Кто же знал? Но запах моря, земли проходцы могли пропустить реку, но уж море не проглядели бы, подумал Ауранг. Степные земли великой матери уходят далеко на полдень, а гибая на каранах ходят смутные слухи, что где-то на юге равнина упирается в непроходимую горную цепь или море дальше за горами. Заряжённая солнцем степь радовала глаз переливами рыжего, бурого, золотого. В пути аоранга пару раз накрывала снежной бурей, но снег едва примяв травы сразу таял. И теперь махнаешь, любовался, как ветер гонит волны по высохшей траве, треплет метёлки, словно седые пряди. Повернувшись, он устремил взгляд на восток. Там вдалике, вдоль окоёма, тянулась синеватая линия гор. Это был Наххоран. Глаз махноча поймал движение вдалике. Это былું диких лошадей. Ауранк уже не в первый раз встречал их на пути. Степи были полны дичью. Какая тут была бы царская охота. Однако людей махнач не встретил пока ни разу. Зато рыкун пропадал в степи днями и ночами, почти каждое утро с гордостью принося хозяину добычу. Симлизобиц начал охотиться самостоятельно намного позднее диких ровесников. Прежде для него охотился ауранг, зато теперь рыкун наверстывал упущенное. Кот быстро рос, входя в полную силу, раздался в плечах отрастил тяжёлую морду, заматерил. Белые клыки почти на ладонь выглядывали из-под верхней губы. Прежние изящество ёнца заменили сила и мощь. Это уже был не домашний питомец жреца, а настоящий хищник. Нарф его тоже изменился. Рык он перестал гласить по всякому поводу, распробовал независимость. Ауранг даже немного скучал по прежним временам, когда рыкун постоянно липнул к нему и чуть что бежал к отцу за помощью и утешением. А вот и рыкун, разумеется, уже увидел диких лошадей и подкрадывается к ним. Ауранг заметил саблезубца лишь тогда, когда тот поднял голову, нюхая воздух. Рыжеватая в бурых пятнах шерсть была совершенно неразличима среди сухой травы. Сейчас огромный кот медленно подбирался к табуну, двигаясь плавно, словно переливаясь с лапы на лапу. Уши прижаты, каждая мышца напряжена перед прыжком. Ауранг замахал руками и закричал: "Эгегей! Не время охотиться, рыкон!" Табун сорвался с места и понессся вдаль, поднимая облако пыли. Ракон длинными прыжками рванул за ними. Как и Ауранг, он прекрасно понимал, что лошаде ему не догнать, но удержаться не смог. Ауранг захохотал, хлопая себя по бёдрам. Потом лёг на спину, раскинул руки и уставился в небо, чему-то улыбаясь. Он и сам не мог бы сказать, почему у него так легко на душе, чуть ли не впервые за последние месяцы с тех пор, как его вытащили из кургана. «Может, я просто слишком долго не был один?» — подумал он. В земле Великой Матери он всегда был на людях. Днем и ночью ему прислуживали, угождали, а заодно и приглядывали. Оранг с содроганием вспоминал, как проснулся в кромешной, пропитанной благовониями тьме, долго пытаясь понять, что произошло, где он, куда подевалась Аюна, почему в голове такая мутная тяжесть и где грань между явью и сном. Он онес смертельный ужас, пришедший с пониманием, что произошло. Как с трудом овладев собой, начал раскапывать курган изнутри, устроила обвал и едва не похоронил себя под рыхлой землёй. Как начал задыхаться, и помрачнённым сознанием завладели безумные видения, несомненно наслонные злыми дивами этой страны: молнии бьющие в курган и сжигающие его плоть, клубящиеся тучи, к которой обращалась спаханная земля, выходящая из этих туч огромная женщина с четырьмя грудями. Богиня увлекала его в борозду, в жирную землю, душила в неодолимых объятиях. Перемазанную в грязи морду соблезубца Ауранг сперва принял за предсмертное видение, а звуки голосов и удара лопат уже и вовсе прошли мимо него. Махнач окончательно лишился сознания. Потом, когда верховный жрец Ашва всё рассказал ему, Ауранг понял, что Рыкунта его и спас. Той ночью соблизобис явился к кургану, под которым похоронили хозяина, и начал раскапывать землю, яростным рычанием разгоняя всех, кто пытался ему помешать. Кто знает, чем бы это всё закончилось, если бы не побег Айоны. Как только Ашва доложили, что царёвна ускользнула во владения Накхов, жрец Господа Тучи сразу понял, как надлежит действовать. — Я во всеуслышание объявил, что великому коту, а значит и матери, кое он принадлежит, неугодно принесенная жертва, — рассказывал старик. — И приказал раскапывать курган. — И люди не возражали? — С чего бы? Они спасали тебя с такой же радостью, с какой и хоронили. — С чего бы? Ведь это воля богов. Хвала матери, мы пришли вовремя. Ты не успел задохнуться, хотя был близок к этому. Теперь, когда мы лишились дочери Солнца, потерять ещё и тебя было бы непростительным упущением. А что ж было дочь Суполей? Ведь это она осудила меня на смерть. Она с величайшей охотой поспешила вернуть тебя к жизни. Теперь, когда нет соревнуя юнит и вновь принадлежишь не дочери солнца, а всем нам. Не опасайся, Ауранг. Больше никто здесь не попытается бросить тебя в бразду. Боги вернули тебя, значит, твоя земная жизнь священна. Ашва не обманул. За Аурангом ревностно ухаживали, но это всё равно не уберегло его от долгой болезни. Прежде здоровый, как мамонт, Махнащ тяжело переживал предательство тела, и к болезни прибавился глубокий душевный упадок. Силы долго не возвращались к нему, как и радость и вкус к жизни. Целые дни Ауранг проводил лежа в своем домике, похожем на глиняный горшок, прячась от солнечного света и не желая никого видеть. Ашу участо наищел его, но и с ним махнач разговаривал неохотно. Даже рыкун приходил нечасто, пропадая в степях. Лишь раз ауран оживился, когда старый жрец завёл речь о боюне. На случай, если ты ещё мечтаешь поправить сети на поиски своей царевны, сообщаю: она жива и здорова. И насколько я могу судить, вполне счастливо в браке с бывшим Сарсаном Накхов. С чего ты думал, что она вышла замуж? резко спросил Ауранк, садясь в постель. Откуда вообще знаешь, что с ней? Я слежу за всем, что происходит в пределах Аратты, усмехнулся жрец. Это владычице полей нет дела до чужих краёв. Её заботят только земли богини Я же полагаю, что всё взаимосвязаны, и у нас ныне живущих одна судьба. Тем более, что Наки и вовсе наши ближайшие соседи. Столо быть царём на замужем в Зашарамах, а почему ты назвал его бывшим Сарсаном? Потому что он потерял власть на Каране. Впрочем, там теперь правит его сестра Марга, так что род Афаие сохранил верховенство. Шарам же вернулся в столицу Аратты. Он теперь правая рука государя Аюра и начальник его войска. Пока Аюна наслаждается покоем во дворце своего отца, Шарам подавляет мятежи на рубежах страны. Ах да, царевна ожидает ребенка. Ауранг опустил голову и зажмурился, пытаясь не показать слез. Каждое слово Ашвы ранило, как острый нож. Итак, всё сложилось, как и должно было с самого начала, думал он. Шрам получил обещанную ему дочь государя. Государь теперь другой, но слово исполнено. Похоже, смута во-ратьте благополучно завершилась. Мир вздохнул, и теперь он успокаивается. И только ей остался тут на краю земли, один, никому не нужный. Всент солнце внезапно померк, словно облако набежало. Над лежащим מחночём нависла косматая белава и горячий шершавый язык лизнул щёку. Ауранг протянул руки, обнимая за шею своего единственного друга. Пойдём дальше, ракон. Нам сегодня предстоит ещё немалый путь. Только сперва мне надо кое-что сделать. Отстранив властищившегося соблезупца, Ауранг встал, повернулся к Йогу. и принялся вглядываться в горизонт. Наконец он высмотрел то, ради чего и поднимался на холм. Еще один такой же, на самой границе земли и неба, а на нем едва заметную сторожевую башню. — Я на верном пути выполню поручение Ашва, а дальше буду свободен. В закате Ауранг добрался до холма, увенчанного сторожевой башней. Она была сложена из глины пополам с дробленной соломой и напоминала высокогорло и кувшин. У подошвы холма по берегам с заросшей камышом речушки расположилась селеница. Она напоминала тот глиняный город, где Махнач едва не распростился с жизнью, но был куда меньше. Даже и не селение, а один большущий земляной дом, напоминающий дом белых муравьев с десятками ходов, дверей и дымовых отверстий. Ауранга заметили издалека. Он шагал по утоптанной тропе вдоль озимых полей, положив руку на холку трусившего рядом саблезубца. И видел, как люди мечутся возле домов, сбегаясь к башне. Когда Махнач вошел в селение... Его уже встречала полный любопытства насторожённая толпа во главе с местным жрецом. Молодой жрец, украшенный синими вихрями и молниями, вышел навстречу незваным гостям и почтительно приветствовал их, поклонившись сперва ракуну. "Я держу путь в исполнение воли почтенного Ашвы", сказал Ауранг. Гун сказал: "Тут я могу рассчитывать на кров". «Помощь и нужные мне сведения. Я иду в южные земли с важным поручением. Не бойтесь, Шаркуна, он никого не тронет». «Мы примем великого кота, как подобает». Склонился перед ним жрец. «И тебе окажем должный почет, посланник тучегонителя Ашевой, кем бы ты ни был». До нас доходили необычайные слухи о зимнем жертвоприношении в великом храме. Я видный есть тот самый священный муж богини из первых людей. Ауранк поморщился. Мне нужны нашлек и пища, и рикуну. Он сегодня толком не охотился, только на роус-услика раскопал. Я прошу тебя отдохнуть под моим кровом, предложил жрец. Атяк растоплен, внутри хватит места и для великого кота, и для тебя. Ужин и воду для омовения вам принесут. Благодарю. Склонил голову Махнач. Он был доволен. Всё устроилось проще, чем он ожидал. Хорошо всё же, что здесь местные жители совсем не боятся ракуна. А Уран уже знал, что его тут считают любимым ездовым животным богини. Хотя попытки оказывать саблезубцу божественные почести всегда смешили верного исвархи. Скажи, почтенный, — спросил Махнач, пока не шли мимо напоминающих соты слепленных в месте глиняных домиков. — Здешняя сторожевая башня охраняет южную границу земли Великой Матери? — Так и есть, муж богини. — А что дальше, Геогл? Молодой жрец пожал плечами. — Там уже не наша земля, мы никогда туда не ходим. — Живут ли там люди? — Живут ли там люди? Какие-то оборванцы кочуют, но никогда не приближаются к границе, боясь молний. Какое нам до них дело? Вам-то быть может и никакого, проворчал Ауранг. Но наш упослал меня именно к ним. Зачем? искренне удивился жрец. Узнать волю богов. Услышав о богах, жрец многозначительно покивал и больше вопросов задавать не стал. Стало быть, завтра я пойду в неизвестность, с досадой подумал Ауранк. После долгого дня пути и сытного ужина, утомлённый Ауранк уже готовился провалиться в сон, когда его разбудило не громкое рычание сблизцов. "Кто там рыкнул?" спросил он, приоткрывая глаза. Снаружи донеслось и хиканье, и женский голосок окликнул его. «Дозволь войти, муж богини. Большой кот не пускает меня?» «Рыкун, свои», — приказал Ауранг, спуская ноги с низкой лежанки. В дверном проеме возник огонек, озарявший только державшую его руку, плечи и улыбающееся лицо. «Доброй тебе ночи, муж богини», — Девица с длинными чёрными волосами в домоканной рубахе без рукавов проскользнула внутрь и по-хозяйски поставила светильник на возвышение, сложившее в глиняных домах столом. Старейшины назвали меня достойный согреть твое ложе. Деловито сообщила гостье, начиная развязывать поясок. Мы понимаем, ты устал после долгого пути, поэтому я не буду слишком утомлять тебя. Ступай прочь, процадил Ауранг. Девница замерла, изумлённая, прорвавшаяся в его голосе злостью. "Почему? Что не так?" "Уходи", буркнул Аоранк, вновь укладываясь на лежанку и отворачиваясь к стене. За его спиной раздалось обиженное фырканье, затем быстрые удаляющиеся шаги. Аоранк лежал, глядя в стену. Санливость пропала бесследно, душила злоба. Кроме того, уже зная обычаи этой страны, он понимал, что в покое его так просто не оставят. В самом деле, вскоре снаружи снова раздалось предупреждающее рычание саблизупца и сердитые голоса. Ауранк тяжко вздохнул, встал и выбрался во двор. Там уже ждало целое семейство обиженных во главе со жрецом. За спинами пока сутирая слёзы, сверкало глазами черноволосая девица. "Ты оскорбил наше гостеприимство?" сурово заговорил зрец. "Что заставило тебя столь грубо нарушить священные обычаи? Тебя мужа богиня. Наши девушки чуть не подрались за честь провести с тобой ночь, а ты? Я не буду спать ни с одной женщиной в этой проклятой земле". Отрезала уранг, чувствуя, как вновь подступает ярость. Судя по насупленным красным от гнева лицам стоящих во дворе, их одолевали сходные чувства. "Не будь ты послан сами Машвой", начал жрец. "Не будь ты священным мужем. Тот, кто нанёс нам столь тяжкое оскорбление, не должен встретить рассвет", крикнули из толпы. Остальные подхватили выкрик одобрительными возгласами. Не угрожайте мне, холодно ответила Оранк. Я был похоронен и вернулся к жизни. Я ничего не боюсь, и вы ничего мне не сделаете. Благодарю вас за кров и пищу. Я переношу и уйду. Вернувшись в дом, он ещё долго слышал громкий спор во дворе. Наконец, веское слово жрицы оказалось последним, и обиженные разошлись. Рыкун вновь улегся на пороге, а уранг завернулся в одеяло, задумчиво поглядел в сторону дымового отверстия над очагом. Не попытаются ли убить его во сне? Да уж куда им? «Как смеешь ты говорить, что никому на свете не нужен?» Зазвучал в ушах вдохновенный голос Ашвы. «Ты нужен нам здесь, в земле матери, ты послан нам свыше!» О, да, он был им нужен. ему нужен. Скорей им объяснили, для чего именно боги предназначили ему жить. Как только оранга сошли выздоровевшим, к нему явилась владычица полей и сразу завела речь о священном браке. Опять вскипел махнач. Теперь всё будет совсем по-другому, принялась уговаривать его, слепая жрица. Ты и живой бог, Ты неприкосновенен. Больше никаких жертв, никаких праздников. Мы предлагаем тебе выбрать невесту, а может, двух или трёх, сколько сам пожелаешь. Наши девушки красивые и плодовиты, они будут почитать тебя как высшее существо. Так вот, что вы задумали? скривился Оранг. Стать племенным быком для вашего стада. А что плохого в том, чтобы стать отцом целому народу? Дамы, хотим от тебя много детей. Ауранг из первых людей наше пророчество говоря, что твоя могучая кровь способна даже остановить гибель мира. Сперва Ауранг хотел извичительно посмеяться над предложением владычицы полей. Ему, жрицу из Вархи, пойти на поводу лжеучения, наплодить детей бога в угоду декарским поверьям. Но потом он вдруг вспомнил про Иону. Соревна не вернулась спасти его погребённого заживо. Спокойно вышла замуж и теперь ждёт ребёнка от другого мужчины, наверняка даже не вспоминая о преданом мохначье. Эта мысль привела у рангов такую ярость, что он ответил жрице согласием. Невеста, которую ему прислали тем же вечером, ему неожиданно понравилась. Ее длинная золотистая коса и медово-карие глаза напомнили ему Аюну. Наверняка жрица нарочно так подстроила. Подумал он, обнимая девушку. Та с жаром прильнула к нему ли печатали молитвы, то ли заученные восхваления. — Как я счастлива быть с тобой, муж богини! Как горда, что избрали именно меня! — Да замолчи ее уже! — бормотал Ауранг. Целую пухлые губы. А как я буду рада забеременеть от тебя. Какой праздник мы устроим, когда будем хоронить дитям в рожде? Пожаль, не успей к весеннему севу, но может хоть к зимам. Погоди. Аранк так отшатнулся. Что ты сказала? Начинаясь сев, мы приносим жертву, объяснила непонятному девушка. Это праздник первого зерна. Лучшие весенние дитя уходят к богам, оно и есть первое зерно, которое бросают в борозду. Ты, муж богини, значит, все твои первенцы к ней отправятся, и лучшие из твоих жён закопают с ними на священном поле. Так пошёл опросить отсуда, прогнав рыдающую невесту, Ауран отправился искать Ашу. Я сыт по горло. — рявкнул он с порога, разбудив старика. — Каждый проведенный в этой земле день оскорблений и свархи. Вы здесь все безумны. Кормите своих богов кровью невинных. — Боги должны получать лучшее, — строго возразил Ашва. — Иначе они гневаются и карают уже всех без разбора. Или ты не видишь, во что превратилась Аратта? — Аратта. «Отказавшиеся от правильного уклада жертвоприношений!» «Ашва, я ухожу!» — зарычал Ауранг. «Можете меня убить, но без Аюны у меня не осталось ни единой причины здесь оставаться». «Ты нужен нам! Твоя кровь, твои знания!» «Я чуть не поверил!» — горько засмеялся Ауранг. «По счастью, владычица Полей объяснила мне, что к чему». «Ваше почитание богов скверно! Ваши обряды — суть святотатства!» «Умолкни, пока не наговорил лишнего!» Нахмурившись, оборвал его Ашва. «Да, теперь я вижу, ты не годишься стать мужем богини. Она отторгла тебя. Но кроме напрасно пропадающей древней крови, у тебя есть еще кое-что, способное нам пригодиться». «О чем ты?» «Ты — ученик многознающего Тулума, прославленного многими путешествиями ради изучения мира. Вот к ученику Тулума я сейчас и обращаюсь с одной последней просьбой. Я слушаю тебя. Мне известно, что по поручению верховного жреца Исфархи ты побывал в странстве к южным горам». ближайшим за пределами солнечного раската. Более того, ты пересёк эти горы и вернулся живым. Ты опытный и бесстрашный разведчик, способный увидеть то, чего все прочие не заметят или не поймут. Поэтому я прошу тебя отправиться в путешествие. Ты пересечёшь степи земли великой материи, обойдёшь южные трогинах Харана, и выйдешь в местности, о которых мы ничего не знаем. Нам следует понять, что там происходит, пока не поздно». «Ух, угроза с юга!» — кивнул Авранг, поняв, куда клонит старик. «Эти ваши знамения и предсказания о гибели мира!» «Да, страшная беда, грозящая с юга. Никто из наших не пойдет туда по своей воле». Я мог бы отправить туда жрецов господина Тучи, но они увидят лишь то, что явят им боги. А наши боги давно уже не желают нам ничего являть. Ты да же другое дело. Может, именно ради этого тебя привел в наши земли небесный знаменосец? Не только ради нас, но и все рад ты. И ради твоей Аюны. Спустя недолгое время... Ауранг отправился на юг. Его ирокуна провожал весь глиняный город. Женщины плакали и махали вслед, жрицы пели благословляющие заклинания. Ауранг широко шагал, не оборачиваясь. Я дойду подальше, сверну к реке, думал он. Выберу место, где течение не такое сильное и нет рядом проклятых башен. Переплыву как-нибудь на ту сторону, а дальше что будет дальше, Махнач и сам плохо представлял, лишь бы поскорее убраться из ненавистной страны. Однако он не пошёл к Дане. В той же ночью ему приснился сон. Перед даурангом раскинулось бескрайнее море. Вернее, сперва он подумал, что это море, пока не заметил торчащие из воды макушки деревьев и холмов, превратившиеся в острова. Затопленная равнина, понял он. Должно быть, весенний разлив какой-то большой реки. Крики о помощи привлекли его внимание. Он увидел нечто странное: то ли полузатонувший плот, то ли унесённый водой домик. Изнутри, в отчаянии призывая на помощь, выглядывала женщина с младенцем на руках. Но когда Ауранг пригляделся к домику, волосы у него на голове встали дыбом. То были носилки, которые держали торчащие из воды руки, лишь руки. Всё прочее было скрыто быстро прибывающей водой.